страница 109. Генерал-адъютант Эверт въ разумительное объяснялъ необходимость капитуляции, принимая все меры к тому, чтобы сведения о настоящем положеніи дел въ столицах не проникли в армію, дабы обречь ее от несомненных волнений. Средств прекратить революцію въ столицах нет никаких. Великий князь Николай Николаевич с Кавказского фронта Колено преклоненно молил царя принять сверх меру и отречься от престола. Такое же моление шло от генералов Алексеева, Брусилова и адмирала Непенина. От себя русский на словах ходательствовал о том же. Генералы почтительно приставили семь революционных дул к вискам обожаемого монарха. Боясь упустить момент для примирения с новой властью, И не менее того, боясь собственных войск, полководцы, привыкшие к сдаче позиций, дали царю и верховному главнокомандующему единодушный совет без боя сойти со сцены. Это был уже недалёкий Петроград, против которого, как казалось, можно было послать войска, но фронт, у которого приходилось эти войска заимствовать. Выслушав столь внушительно обставленный доклад Царь решил отречься от престола, которым он уже не владел. Заготовлена была приличная случу телеграмма Родзянка. Нет той жертвы, которую я не принёс бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, чтобы он оставался при мне. до совершеннолетия при регентстве брата моего великого князя Михаила Александровича Николай. Телеграмма однако и на этот раз не была отправлена, так как пришло сообщение о выезде из столицы в Овсков депутатов Гучкова и Шульгина. Это давало новый повод отсрочить решение. Царь приказал вернуть ему телеграмму. Он явно опасался продешевить и все еще ждал утешительных вестей, вернее сказать, надеялся на чудо. Прибывших депутатов Николай принял в 12 часов ночи со 2 на 3 марта. Чудо не свершилось, и уклоняться больше нельзя было. Царь неожиданно заявил, что не может расстаться с сыном. Какие смутные надежды бродили при этом в его голове. И подписал манифест об отречении в пользу брата. Одновременно подписаны были указы Сенату о назначении князя Львова председателем Совета Министров и Николая Николаевича Верховным Главнокомандующим. Фамильные подозрения царицы оказались как бы оправданными. Ненавистный Николаша вернулся к власти вместе с заговорщиками. Страница 110-я. Гучков считал, по-видимому, всерьёз, что революция примирится с августейшим военачальником. Последний тоже принял назначение за чистую монету. Он даже пытался в течение нескольких дней отдавать какие-то распоряжения и призывать к выполнению патриотического долга. Однако революция безболезненно извергла его. Чтобы сохранить видимость свободного решения, манифест об отречении был помечен тремя часами пополудни, на том основании, что первоначальное решение царя об отречении состоялось в этом часу. Но ведь дневное решение, передававшее престол сыну, а не брату, было фактически взято обратно в расчёте на более благоприятный оборот колеса. Об этом, однако, в слух никто не напоминал. Цар делал последнюю попытку спасти лицо перед ненавистными депутатами, которые со своей стороны допустили подделку исторического акта, то есть обман народа. Монархия сходилась с сыном в соблюдении своего стиля. Но и её преемники остались верны себе. Они, вероятно, даже считали своё попустительство великодушием победителей к побеждённым. Отступая несколько от безличного стиля своего дневника, Николай записывает 2 марта. Утром пришёл русский и прочёл мне длиннейший разговор по аппарату с родзянкой.